Глава двенадцатая. Крейсер Измаил. Все основные флотилии корпорации или находились впереди, или далеко в глубинах центральных секторов. Были и такие, которые выполняли другие особые задачи военного назначения. И потом вокруг пояса пяти метеоров образовался вакуум. В него-то и врезались с особой жестокостью корабли чужих, направляя основной удар по этому направлению и прорываясь все глубже к обжитым системам людей. Пояс пяти метеоров был относительно небольшой системой возле двух зевов природы, большого и малого, голубых звезд, препятствовавших нормальному прохождению кораблей через другие, рядом находящиеся системы, помимо той, где и располагалось королевство. Из-за такой особенности было невозможно совершить быстрый скачок из центральных систем корпорации, и требовалось несколько переходов, позволивших бы достигнуть этой системы. Но и чужие, из-за космических возмущений, вызываемых двумя зевами природы, не могли беспрепятственно проникать во внутренние системы корпорации. Стратегическое место этой системы переоценить было сложно, но защитить его прямо сейчас... Было невозможно. Единственный, кто мог прийти быстро на помощь от корпорации, был крейсер Измаил. Перед экипажем корабля поставили беспрецедентно сложную задачу. Совершив два скоростных прыжка и два экстренных сверхсветовых маневра, он чуть было не вывел из строя свое оборудование, оказавшись в нужном месте в самые кратчайшие сроки. Даже бывалые морпехи, ходившие к далеким звездам на Измаиле, отмечали эти высочайшие перегрузки и ворчали о них как о выдающихся за всю историю битв и путешествий крейсера. Пристыковавшись к станции, огромный крейсер Измаил продолжил разряжать свои батареи, ретранслируя сигнал. Но мощности частично не хватало. Тогда решением Сиеры Делеота были предприняты шаги по прокладыванию высоковольтных кабелей к реактору станции, располагавшейся в единственной системе его звездного государства. Древний реактор станции начал раскаляться и слегка фонить радиацией, что говорило о небольшой перегрузке. Но правитель смотрел на это сквозь пальцы. Скоро в этой системе не останется никого. Корпорация полагала, что сигнал передачи будет замечен чужими, и система может быть атакована после начала трансляции. Поэтому было принято решение о передислокации одного из тактических флотов. Еще утром бывший экспедиционный флот, переделанный наскоро в одном из доков в тактический боевой, проследовал через систему пяти метеоров и, минуя следующую за ней систему, вступил в неравный бой с флотом вторжения чужих» отвлекая и давая время на эвакуацию метеоров. Корпорация посчитала, что в текущих условиях битвы между зевами природы чужие не смогут выставить огромное число кораблей со своей стороны. Поэтому аналитики рассчитали достаточный тактический флот, способный длительное время сдерживать чужих. Выходя на отведенный рубеж обороны, Он полностью перекрывал возможность создать гипертуннель до королевства и позволял сдержать возможный натиск чужих при благоприятном исходе сражения. Придворные и гражданские ликовали, встречая Измаила в доках королевства. Новостные каналы корпорации взрывались и пестрили лентами сообщения об этом событии. А простые служащие корпорации всем сердцем переживали за судьбу другого звездного государства. У тактической флотилии не было слышно ничего. Даже если бы они и послали сигнал, он был бы заглушен космоштормами от двух зевов. Или что, что чужие еще не были в системе пяти метеоров, говорило о том, что бой все еще идет. Пожалуй, единственное место, где сейчас было не до радости, это был главный штаб компании, поддерживающий расходящую реальность, за облачный коферс. Ретранслятор корпорации развернулся, начав принимать огромное число беженцев из другого, хоть и небольшого звездного государства. Вот только никто не учел особенность того, как будет проходить сигнал на территории корпорации. Два природных Зева заглушали его, из-за чего возрастала нагрузка. Поток идет серьезный отметил инженер, сверяясь с помощью таблиц с этапами загрузки. — Да, система на пределе, приходится ставить поток в очередь, чтобы не обрушить мир раньше времени, — отрапортовал инженер-помощник. — Почему такая высокая нагрузка? — поинтересовался один из менеджеров. — У нас ведь множество систем по всей территории корпорации дают примерно такую же нагрузку. — Дело в том, что идут сильные помехи, поэтому система старается не повредить данные, — отметил ведущий инженер. «Так, нашел проблему. Похоже, что ретранслятор на крейсере «Измаил» работает нестабильно, и это увеличивает нагрузку на все связанные процессы», — ответил инженер-помощник. «Свяжитесь с ними, попробуйте устранить неполадку прежде чем...» Но договорить менеджер не успел. Из-за каскада ошибок и встраивания в очередь вновь прибывающих началось медленное, но постепенно усиливающееся незапланированное расхождение. В отличие от стабильного, неконтролируемое. ⁇ Да будет, благословена корпорация ⁇ в ужасе, сказала одна из девушек-инженеров, прислонив руку к рту и наблюдая постепенно усиливающееся незапланированное расхождение, которое невозможно было остановить, не прервав эвакуацию из пояса пяти метеоров, обрекая жителей на гибель в лапах чужих. Что делать, разумеется, не следовало.